Глава 43. Эви. «Да какого хрена?» — буркнул злодей, поднимая голову к ночному небу и вслушиваясь в этот жуткий оглушительный вопль, от которого у Эви едва не лопались барабанные перепонки. «Берегись!» — крикнула она, узнав этот пронзающий крик в небе и фиолетовый оттенок дыма, который опускался на них. Бос понял, прыгнул в сторону, увлекая ее за собой — Охнул, ударившись об землю, перекатился, спасая их от очередного ядовитого облака. от. они вырвались. Эви оглянулась через плечо на тёмный силуэт Гивра в небе. Ну да, чего еще не хватало этому вечеру, если не чудовищно опасной твари, которая испортила самое неловкое семейное воссоединение с начала времён. И самый волшебный танец в ее жизни. Она даже не шла. Она просто скользила, а он... Раздался еще один вопль, его поддержали крики разбегающейся толпы. Ну да, наверное, не лучшее время предаваться размышлениям Эви. Каблуки взрыли землю, когда босс поднял ее на ноги. Он выдал свирепую нецензурную тираду, взглянув на ту сторону моста. Половины тернового пика как не бывало. Она исчезла под ядовитым дыханием гивра. Эви вздрогнула, к горлу подкатила желчь когда на глаза попалось тающее тело человека, еще живого, еще кричащего от боли. Кожа слезала с костей. «Это просто чудовищно!» Эви зажала себе рот. «Ты работаешь на меня. Уж наверняка видела вещи и пострашнее», заметил злодей, слишком уж деловито, не отрывая взгляда от Гивра. «От этого менее чудовищным это не становится», возмутилась Эви, и покачала головой. Ее охватило ужасное чувство. «Сэр, а может, нам надо этого гивра?» «Да, разумеется», — ответил злодей, будто разозлившись и удивившись тому, что отвлекся. Схватив Эви за руку, он подтолкнул ее вперед и закричал. «Беги!» «Ладно», — огрызнулась Эви. «Несмотря на сложившееся мнение, она способна сама определить направление» как он выбрался. Она пыталась разглядеть, какого цвета гивор, но в темноте невозможно было разобрать, самка это или самец. А вдруг они оба улетели? Она чувствовала, что вслед за ней бежит злодей, криком подгоняя ее, Услышала треск старого дерева и поняла, почему. Дыхание Гивра разъедало мозг за их спиной, доску за доской. Пока он весь не затрещал, а потом они полетели вниз». Эви вцепилась в доску, как в перекладину лестницы, чувствуя, как крошится дерево под пальцами, а потом они ударились об остатки утёса, изо всех сил хватаясь за веревки. Она бросила взгляд вниз и облегченно вздохнула, увидев, что босс держится за доску пониже. Он все еще жив. «Вы там как?» — крикнула она ему, преодолевая боль от только недавно залеченных ран на ладонях, которые кое-где открылись. «Прекрасно!» «Думаю, не устроит ли тут пикничок?» — ответил он своим обычным язвительным тоном. «Да, все в порядке». Эви кивнула и принялась взбираться наверх. Там ее улыбка угасла. Воздух полнился едкой вонью гниющей плоти. Просто бойня. Везде валялись тела, трупы, разъеденные до костей. Иные были еще живы. Они кричали, пока кожа стекала с мяса. Эви заставляла себя смотреть на них, умоляю, чтобы никто не оказался блейдом или. Ладно, она предпочла бы, чтобы и Эринг никто из них не был тоже. Это самец. произнес за ее плечом злодей, с тихой яростью всматриваясь в небо. что-то большое серебристое упало на землю, он всмотрелся, потом подошел. Это был один из ножных кандалов Гивра. Ровная линия разлома цепи четко указывала на то, что ее не сломали, а распилили. Кто-то выпустил его. «Тот же, кто направил нас сюда», — вздохнула Эви. «Всё подстроено», — ощерился злодей. Но сейчас не было времени размышлять, кто за всем этим стоит. Сперва нужно было изловить Гивра. «А почему самец не остался с самкой?» — спросила Эви, — прячась под огромным поваленным деревом, которое лежало под углом, застряв в кроне другого. Босс торопливо присоединился к ней. «Самки умнее, более расчетливые. Самцы часто исходят из чистого инстинкта. Сейчас он понял только, что его поймали. Станет еще хуже, если самка осталась в клетке». Кажется, он обдумал свое заявление, поскольку уточнил. «Относительно. Два гивра не хуже, чем один разъяренный самец». «Он умеет только разрушать?» Эви закатила глаза, откинула растрёпанные волосы с лица. «Мужики!» «Давай обсудим очевидные недостатки моего пола потом», — злодей сверкнул глазами. На плече черной рубашки зияла прореха, придавая ему такой дерзкий вид, что у Эви затрепетало сердце. Время для этого было совершенно неподходящее. Кен! Проревел он таким командирским голосом, что Эви выпрямилась, едва не ударившись головой об ствол дерева, под которым они сидели. Блейд появился из темноты и залез к ним. Рука у него была в крови, в янтарных глазах плескался страх. «Здрасте, босс. Вы тут откуда взялись?» — спросил он, как ни в чем не бывало на фоне окружающей разрухи. «Давай без светской болтовни. Есть мысли, как его изловить?» А в первый раз я сильно помог? Прямо спросил Блейд. Они подпрыгнули от очередного визга гивра и последовавших криков толпы. Несколько рыкнул злодей. Тогда, полагаю, вы знаете ответ, сэр. Дерзкая непринужденность Блейда испарилась, когда он обернулся на движение, которое Эви тоже заметила краем глаза. Я же сказал, не высовывайся непривычно жестко выпалил Блейд. Рядом с ними под деревом возникла Ребекка Эринг, так перепугав Эви, что та отпрянула и прижалась к груди босса. «Боги милосердные, не ходите так тихо!» Эви прижала ладонь к груди, дожидаясь, пока сердце уймётся. Но вскоре поняла, что этого не произойдет, пока над головами угрожающе кружит гивор. «Под деревьями, где ты меня бросил, было нисколько небезопаснее!» буркнула Бекки, вежливо кивнула злодею и вонзила взгляд в Блейда. Но злодей не обратил внимания. Он всматривался в кричащую толпу, которая бежала мимо. «Моя сестра! Здесь была моя сестра до нападения!» И он выскочил из их укрытия и побежал. «Сэр!» закричала Эви и хотела броситься следом, но Бекки крепко схватила ее за плечи и удержала на месте. «Сядь, дура!» Еще не хватало ему беспокоиться о том, что ты убьешься, пока он ищет ее. Сиди здесь и не лезь под ноги!» Слова обожгли дыханием Гивра по голой коже, но Эви понимала, что это правда. Если она не будет полезной, то лишь помешает ему. Может, она уже мешает. Сейчас нельзя было предаваться самобичеванию. Вот доберется домой, желательно в целости и сохранности, проверит, как там Лиса, с чувством вины за то, что опять бросила сестру одну, и практически без чувств рухнет на кровать. Тогда и только тогда позволит себе перебрать все те вещи, которые, по мнению ее головы, она сделала плохо или неправильно. «Надо поймать Гивра», — твердо заявил Блейд и вытащил из кармана кожаный шнур. «Вытащил из упавших фонарей. Думаю, пригодится». «Как он вообще умудрился поймать его в первый раз?» — спросила Эви, скептически глядя на то, как Блейд вяжет на конце веревки большую петлю. На ней фонари висели. Правда, думаешь, что она удержит огромного дикого зверя? Есть идея получше, коварно улыбнулся Блейд. Гвардия выслеживала самца много дней, а тати сварилась натворная. Пришлось повозиться, но они ухитрились и влетели ему в глотку, так и завалили. Ну, так рассказывал Килли. Тем более, очередной вопль пронзил воздух, соседнее дерево медленно оплавилось. Эви свирепо указала на небеса. Над головой захлопали крылья Гивра, порыв ветра швырнул всех на земь, а тварь улетела прочь, достаточно далеко, чтобы можно было перевести дух. У меня нет с собой снотворного, прокричал Блейд. Все трое подались назад, когда мимо пробежала группа людей. Они кричали, большая часть была изранена в крови. Эви пятилась, пока не зацепилась за что-то платьем. Спешно обернувшись, она увидела, что под деревом сидит человек, накрыв лицо капюшоном. Он что, задремал? озадаченно спросил Блейд. Или умер? Бейки шлепнула Блейда по руке. Пихни его, вдруг пошевелится. Блейд нахмурился, подобрал с земли ветку и пошел к обмякшему силуэту. Склонился к его плечу и подпрыгнул на метр, когда человек шевельнулся. Не успела ветка коснуться его а из тени, скрывающее лицо, донесся хриплый смех. «Я не мертв, просто несколько менее жив». Голос сразу же показался Эве знакомым, поэтому она не удивилась, когда под капюшоном обнаружилось окровавленное лицо Артура со слипшейся красной бородой. «Я справлюсь. Где Тристан?» «Кто это?» — тревожно спросил Блейд. «А, и вы кто такой?» Он хозяин вечера, раздраженно ответила Эви. А, ну если не считать плавящихся людей, все остальное просто супер. блейд заткнись, а? Попросила Эви, оторвала кусок от своей блестящей юбки, склонилась к Картору и забинтовала ему голову. Конечно, конечно, тихо согласился Блейд. Пойду-ка попробую найти, ну, сами знаете. И он умчался в толчею. Артур слегка закашлялся, из уголка губ стекла струйка крови. Эви перепугалась за него, за человека, которому некогда был дорог Тристан, и, очевидно, это не изменилось. И для босса он тоже был важен, понимал ли это сам босс или нет. Эви оторвала еще клочок ткани от платья и осторожно прижала к губам Артура, молясь, чтобы его можно было вылечить. — Вы отважная, — тепло улыбнулся ей Артур, на щеках которого грязь мешалась с кровью. «Едва ли», — фыркнула Эви. Она была импульсивной, в лучшие дни настойчивой, но отважной. Тяжеловато было словцо для той девушки, какой она себя представляла. «Другие не работают у...» Он умолк, бросил взгляд на Бекки за спиной Эви, тщательно все обдумал и повернулся к Эви уже с другими словами. «Не работают у злодея». Артур поморщился на последнем слове. Словно говорить такое по отношению к собственному сыну было больнее любой из ран. «Он не такой уж ужасный», — улыбнулась Эви, и на душе слегка потеплело, когда она вспомнила разные милые моменты с Тристаном. «Нет, он ужасен». Артур снова поморщился, но затем улыбнулся. Он смеялся над болью. «В жизни так...» Никого не боялся. Но Эви слышала, что на самом деле стоит за этими словами. Что он боялся не Тристана, а того, куда приведет его выбранный путь. Он боялся за него. И Эви так растрогалась, что поклялась любой ценой спасти этого человека. Лишь тогда Бэки охнула, и Эви обернулась и увидела... Замерла. Их окружила славная гвардия. Безжалостные, целеустремленные... С обнаженными мечами в руках И на героев все трое никак не походили